Ошеломленный, я продолжал ворочить головой. Николай, в общем, закончил рассказывать про выставленные предметы, однако каждый образец объяснялся еще и при помощи повешенной рядом с ним дощечки. Пользуясь этим, я мог теперь спокойно подходить и разглядывать поместилище неописуемых чудес. Одни были хорошо видны при ярком свете факелов, какие-то приходилось осматривать в полутьме если в это время прислужники Николая находились со своими светильниками в другом конце крипты. Меня завораживали пожелтевшие хрящи, мистические в то же время отталкивающие прозрачные и таинственные обрывки одежды незапамятных столетий, высвевшие, расслоившиеся по нитке, а теперь закатанные трубочками в фиалах, как облезлые дряхлые рукописи. Эти кусочки крошащегося вещества, почти смешивающегося с тканью подстилки, эти священные останки жизни, бывшей некогда животной, но и рациональной, а ныне, оказавшиеся в плену хрустальных и металлических построек, которые воспроизводили в малом своем измерении бесстрашную архитектуру каменных кафедралов с их башенками и шпилями, Эти останки представлялись как будто тоже превратившимися в минеральное вещество. Значит, вот в каком виде тела святых и мучеников дожидаются погребенные своего плотского воскресенья. Из этих клочев, выходит, готовятся восстановиться те организмы, которые в блеске богоявления, вновь обретшие былую природную чувственность, Смогут распознать, как пишет Пиперн, любые мельчайшие различия запахов. Вывел меня из самозабвения Вильгельм. Он тряхнул меня за плечо. «Я ухожу», — сказал он. «Мне нужно в скриптории кое-что еще выяснить». «Но книг же не выдают», — сказал я, — «бенцию приказано». Я посмотрю те книги, которые читал вчера. А они все как лежали, так и лежат на столе. Винанция, ты, если хочешь, оставайся Эти сокровища — прелестная иллюстрация к дискуссии о бедности, которую ты прослушал накануне. Теперь ты знаешь, ради чего твои собратья рвут друг другу глотки, когда грызутся за аббатский сан. Значит, вы приняли версию Николая? Значит, преступления связаны с борьбой за инвеституру? Я же сказал что пока что не хочу бросаться голословными гипотезами. Николай много о чем говорил. Некоторые вещи меня заинтересовали, и все-таки я должен проработать до конца еще один след. А может, это тот же самый след, но взятый с другого конца. Кстати, не очень обольщайся по поводу этих реликвий. Обломков креста я перевидал очень много и в самых разных церквах. Если все они подлинные, значит, нашего Господа терзали не на двух скрещенных бревнах, а на целом заборе. «Учитель!» — вскричал я, потрясенный. «Но «Ну, это так, Адсен. А бывают еще более роскошные реликвии. Когда-то в Кельнском соборе я видел череп Иоанна Крестителя в возрасте 12 лет». «Какое диво!» — отозвался я с восхищением — и сразу же, усомнившись, воскликнул. «Но ведь креститель погиб в более зрелом возрасте!» «Другой череп должно быть в другой сокровищнице!» невозмутимо отвечал Вильгельм. «Никогда я не мог понять, шутит он или нет!» «У меня на родине, когда хотят пошутить, сперва произносят что-нибудь, а потом начинают хохотать, как бы приглашая всех окружающих посмеяться над шуткой. Вильгельм же смеялся, только говоря, О серьезных вещах и оставался совершенно серьезным, когда по моим представлениям шутил.